Сами. Я всегда смеялся над знаменитостями, спортсменами и прочими, кто только познакомившись сразу бежит под венец. Они казались мне жалкими людьми, которым из-за неуверенности в себе нужны подтверждения в виде обручального кольца, что их портер не испарится. Я думал, что оформлять брак имеет смысл лишь по прошествии нескольких лет совместной жизни. И вот обнаруживаю себя в ситуации, когда немедленная помолвка кажется единственно верным шагом. Все так понятно и естественно. Нам нужно сделать этот шаг и обручиться. И это наше общее решение. Ни для кого оно не становится сюрпризом. Мы подумали об этом одновременно, и это само по себе о многом говорит. Ведь чаще всего люди думают о своем. Суви первая произнесла это вслух. Совершенно обыденно, без фанфар. Она лишь начала говорить, и я сразу понял, о чем пойдет речь. Сами, может, нам стоит? Стоит? Конечно, Суви. Мы отправляемся сообщить эту новость родителям Суви. По дороге она ругает последними словами транспортное сообщение общественным транспортом до ее родителей непросто добраться. Все неплохо, если главный недостаток тещи и тестя неудобное расписание автобусов. Они живут в респектабельном районе на севере Хельсинки в белом кирпичном доме. Дом выглядит именно так, как должен выглядеть дом семьи комиссара криминальной полиции и врача. Я впервые встречаюсь с мамой Суви. Она очень приятна и заключает меня в объятии еще прежде дочери. Я так рада видеть мужчину, который составил счастье моей девочки. Меня зовут Эйя. сам Хэннинин. Очень приятно познакомиться с вами. Вы воспитали прекрасную дочь. Суви не очень-то давал себя воспитывать, хотя, может быть, так оно и лучше. Нам понадобилось много времени, пока мы наконец поняли, главное, чтобы ребенок был счастлив. В разговор вмешивается Суви. Откуда ты знаешь, мама, что я счастлива? «Вижу, золотце мое, впервые я это вижу так отчетливо». С отцом Суи я встречаюсь уже в третий раз, но впервые доставлен к нему не в полицейской машине. Суви его предупредила, что он виделся с ее свежеиспеченным женихом и раньше. Суи пообещала дать мне возможность поговорить с ее отцом с глазу на глаз. В подходящий момент она уводит мать в кладовку во дворе поискать какую-то старую одежду. «Не удивлюсь, если вы посчитаете меня несколько странным, начинаю я свой рассказ». Меня уже дважды привозили к вам на допрос на полицейском микроавтобусе. Можно я буду говорить откровенно, но пусть это останется между нами. Конечно, я ведь полицейский, и мы уже почти родственники. Речь пойдет о служебных делах, а не о родственных. Ты же знаешь, что полиции можно доверять? Ну, как правило, можно. Во всяком случае, у нас в саду нет никаких прикопанных денег. Смеюсь, шутки... И все ему выкладываю. Рассказываю, почему оказался в рабстве у байкеров, и прошу не использовать это против Вянина и его мотоклуба. Не знаю, преступники они или нет, но ребята справедливые, хоть и со своими тараканами в голове. Часто преступники оказываются справедливыми ребятами. Рассказываю о том, как по просьбе Суи оказался на экологической акции. Я все-таки не такой идиот, чтобы участвовать в налете на собственную фирму. Разве что по любви. Папа Суи прикрывает лицо руками. Не знаю причины его слез, но какая разница? Главное, слезы текут, они для этого и предназначены. Ждут в уголках глаз подходящей минуты. Даже у полицейского. Сами, ты настоящий мужик. Ты защитил мою дочку, рискуя попасть под суд. И это говорит о том, что лучше мужа ей не найти. Я полицейский. И знаю, что не всегда можно следовать букве закона, Конечно, закон нужно уважать, и перед ним все равны, но полиция иногда вынуждена проявлять гибкость. То же самое и Вянин сказал, только другими словами. «Да уж, мы с ребятами несколько часов голову ломали, как один и тот же парень может быть и экоактивистом, и байкером. Причем у тебя ведь даже нет водительских прав. И бороды. Простите, что заставил полицейских напрасно тратить время. Это наша работа». На допросе невозможно ничего выяснить, тем более, что нас этому толком и не учили. Один учебный курс по схеме Мякеля. И вперед. С этими знаниями полиция Финляндии пытается ловить преступников. От велосипедных воришек до убийц. Большая ответственность лежит на господине Мякеля. Я улыбаюсь. Но вы это хорошо допрашиваете, гуманно, и это очень важно. И для нас, преступников, и для вас, полицейских. Не хочу недооценивать твою мужественность, но на преступника ты не тянешь, как ни старайся. Зато, похоже, у меня будет очень хороший зять. Хорошо, что вам так кажется. Мы подружки обнимаемся с Юкой как раз в тот момент, когда Суви с мамой возвращаются в гостиную. Я поражена, как быстро я нашел общий язык с ее мужем. У вас тут теплая обстановка. Суви с быстротой молнии спасает положение. Современные мужчины умеют демонстрировать свои чувства. Папа, наверное, счастлив, что откуда-то вдруг прискакал принц на белом коне, чтобы спасти в буржуазном браке его единственную дочь-тусовщицу. Сконфуженная мама переводит разговор на практические дела. «И когда же отпразднуем свадьбу? Я успею сбегать в парикмахерскую? У тебя, мама, еще куча времени. И платье будет время купить. Мы планировали летом». Новость о свадьбе приводит маму Суви в восторг. Она обнимает сначала меня, а затем и свою дочь. Я догадалась, что у тебя серьёзные отношения. И как ты догадалась? Ты меня ни за что не ругала. Да и вообще, когда девушка влюбляется, это сразу видно. Не остаётся сил критиковать свою мать. Прости, мам, я была ужасной. Да нет, наоборот, прекрасной. Ты всегда была идеальной. Идеальным кошмаром. Нет, идеальным идеалом. Мы добродушно смеёмся над шутливой пикировкой мамы с дочерью. Я не мог раньше наблюдать за их взаимоотношениями, но уверен, что сегодня вечером закончилось противостояние, которое длилось десятилетиями. За ужином мы более подробно излагаем будущим тещей и тестю план свадебных торжеств. Самым большим сюрпризом для отца становится просьба Суви, которую она выкладывает с некоторым смущением. «Пап, не мог бы ты проводить меня к колтарю?» «А ты что, в церковной общине состоишь?» «Состою». «Ты же вроде тогда вышла». «Да никуда я не вышла. Просто хотела тебя подразнить, поэтому так и сказала». И снова слезы на глазах у полицейского. Но Суви не отстает. «Ну, неужели так трудно пройтись со мной двадцать метров?» Отец Суви вытирает слезы. «Нет, просто неожиданно. Приятная неожиданность». «Как же, папа, это ведь твоя обязанность». «Разумеется». На разве эта традиция не яркое проявление диктата патриархальности, которым ты меня постоянно упрекаешь? Я ведь и бутерброд с колбасой за завтраком делаю неправильно. Ничего, как ты справляешься. Хотя правильнее сказать, что просто наваливаешь на хлеб килограмм убитых животных. Постараюсь сократить их количество. Да речь не об этом. Ну так ты проводишь меня к алтарю? Это величайшая честь для меня, как для отца. Конечно, есть в этой традиции что-то постыдное, хотя она и забавная, как будто отец отдает свою дочь. Но я все же не твоя собственность, и потом не буду собственностью сами. Ты доходчиво все объяснила. Юка обнимает Суви, и теперь уже плачут все. Лучшие праздники те, на которых много слез. Посмеяться можно. И потом.